«Хм... Два коридора расположены друг против друга», — сказал Лэм. «Вы смотрели через холл в тот коридор, который проходит над гостиной? Полагаю, он был освещен?» Свет горел в конце, напротив комнаты мистера Кэрролла. «Мне был виден весь коридор». Мисс Мастермен постучала снова, затем повернула ручку и вошла, оставив дверь открытой. Я выключила свет в моем коридоре, чтобы незаметно продолжать наблюдение. Только я повернула выключатель, как мисс Мастермен вышла из комнаты брата, снова не закрыв дверь, и нерешительно остановилась в коридоре. Я подумала, что брата в спальне не оказалось. Потом она вернулась к нему в комнату, время от времени подходя к двери и выглядывая. Было очевидно, что она намерена дожидаться. Возвращение своего брата. Мне больше незачем было там оставаться, и я вернулась к себе. А через несколько минут явился Пирсон с сообщением о телефонном разговоре мистера Кэрролла с мистером Оукли. Мисс Мастермен я больше не видела до того момента, как всех подняли. Она вышла уже из своей комнаты и была в халате. «По-вашему, мисс Мастермен могла что-то заметить?» И Силвер кашлянула. «По-моему, да». Она не стала закрывать дверь в комнате брата и явно была настороженной. Если из спальни мистера Порлока кто-то вышел, она наверняка увидела этого человека. Черная лестница находится между комнатами мистера Мастермена и мистера Кэрролла. Если кто-то из них спустился по ней, мисс Мастермен также его бы увидела. Мне кажется, она дошла до предела душевного напряжения, которое было слишком долгим. Ей отчаянно хотелось повидать брата. Возможно, она надеялась, что он сумеет рассеять ее подозрения. Думаете, в таких обстоятельствах что-нибудь могло от нее ускользнуть? «Так, а что она делает сейчас?» – спросил Лэм. «Когда, «Когда я пришла за миссис тоут мисс Мастермен сидела у камина. В комнате очень жарко, и она достаточно тепло одета, но, тем не менее, никак не может согреться и унять дрожь. Я думаю, если вы будете настойчивы, она все расскажет. Да, это ее брат, но он убил двоих, стоявших у него на пути. Когда вы займетесь причинами смерти престарелой кузины, от которой он унаследовал деньги, то может статься, что на его совести целых три убийства. Мисс Мастермен долго скрывала свою тревогу. Возможно, она подозревала, но не осмеливалась поверить. А может, у нее не было никаких доказательств? Теперь она, по-видимому, убедилась, что ее подозрения были не напрасны. И если это так, то она не станет молчать. Ради остальных и ради самой себя. Но если все-таки мастермен догадывается, что сестре все известно, то положение очень серьезное. Этот человек – убийца. Он опытен и коварен. Никто из тех, кого он считает опасным, не может быть спокоен за свою жизнь. «Даже его сестра!» «Я уверена, что и на параллельном телефоне, и на окне бильярдной вы найдете его отпечатки, и что они совпадут с отпечатками на каминной полке и лестничной панели в холле». «Мисс Силвер абсолютно права, сэр!» – мешался Фрэнк Эббот. Хьюс только что мне сообщил, отпечатки принадлежат мастермену». Лэм вяло посмотрел на подчиненного. И это ровным счетом ничего не доказывает, — отозвался он.